Компания «Сторител» и издательская платформа «Руграмм» представляют. Ольга Райская. Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Эпилог. «А я все расскажу маме Натали! И я!» Из-за угла показались две светленькие одинаковые головки – Девушка вздохнула, обернулась к сёстрам и потребовала: "Белер, Айрин, вы что, за мной шпионили? Признавайтесь!" "Разумеется", важно кивнула одна. "И мы видели, как ты целовалась с тем чёрным драконом", сообщила вторая. Они были так похожи друг на друга, что различить их могли только близкие, чем две плутовки нередко пользовались. Их назвали в честь бабушек. Правда, бабушку Белир, которую я давно покинула Витару, никто из них ни разу не видел. Зато супруга владыки горных эльфов, леди Айрин, появлялась в их доме довольно часто и обожала общаться с внучками. Сама же Натали носила имя женщины, вырастившей и воспитавшей её собственную мать. Может быть, в память о тех временах сама бронис Звала дочь с тихим и уютным прозвищем Тата. «Папа будет очень недоволен!» — Белер покачала головой. «Папа будет очень недоволен, если вы снова испортите мамин день рождения своими выходками!» — спокойно ответила Натали, хотя сердце отчаянно стучало. Ведь отец действительно запретил ей видеться с Карелом до свадебного ритуала. Но Малх не видеть любимого 10 дней это безумие. Поэтому она каждое утро просыпалась с рассветом и отправлялась гулять в самую дальнюю часть парка, где и встречалась со своим женихом. И, разумеется, они целовались. А как же? Ведь её оборот состоялся неделю назад, а взрослом одарённым девушкам не возбраняется подарить один ну или два над силы три поцелуя избраннику ох знала бы она что ведёт за собой двух шпионок сменила бы маршрут но сёстры так научились хитрить что даже мама порой им верила или делала вид что верит значит мы расскажем про тебя и лорда после дня рождения матушки заявила Айрин угу пошли на уступки значит, можно было торговаться. И чего желают за молчание две юные очаровательные леди Аман? Улыбаясь, спросила Натали. «По две? Нет, по три порции мороженого!» Хором назвали свою цену девчонки, и Натали кивнула, признавая, что цена вполне допустимая. Но только после обеда предупредила она. «Хорошо!» Да нёс да до неё ветер, когда вихрь из двух не посет, пронёсся мимо. В семье слово держали все, поэтому ей больше нечего опасаться. Девушка вздохнула с облегчением и поднялась к себе в комнату, но стоило открыть дверь, как Натали удивлённо воскликнула: "Мама? А ты кого ожидала увидеть?" Улыбнулась леди Бронис, лорд да Карило Армагона. Вообще у единственного на всю Витару лазурного дракона всегда было столько дел, что девочки не часто видели её дома, и уж совсем неожиданным оказался её столь ранний визит. Откуда ты знаешь? испугалась Наталья. Тата, я вижу судьбы. Чему и ты скоро научишься, улыбнулась мать. а вообще все написано на твоем слишком счастливом личике. — Только отцу не говори! — выпалила девушка, и леди Амон искренне расхохоталась. — Не повторяй моих ошибок, дочь, и запомни, что твой отец, лорд Друлован Салмелдир Амон, всегда знает о том, что происходит у него под носом, поэтому, если не хочешь стать женой бескрылой черной ящерицы... Воздержись от встреч до ритуала. Раз уж мы не смогли уговорить его смягчить условия. Ну, мама. Увы, Наталья. Жизнь порой кажется несправедливой, но поверь, она всё же прекрасна. Броня поднялась со стула и пошла к двери, но там остановилась. Не опаздывай к обеду, родная. И только после этого покинула комнату дочери. С тех пор, как она рассказала мужу о своих одиноких праздниках, её день рождения стал тем самым днём, который вся семья отмечала с размахом. Конечно, собирались самые близкие. Неизменно приезжал владыка Горс с супругой, которая души не чаяла в невестке, потому что давным-давно похоронила мечту увидеть сына счастливым. Сытары вообще были частыми гостями в их доме. А уж праздники не пропускали никогда. Да и старшая дочь с раннего детства сдружилась с сестрой Рила. Тейсфор прилетал к ним отдыхать от дел совета, куда теперь входила и сама Бронис, как надежда Витары. Обычно слепой дракон садился на кухне и совсем по-земному пил чай с вареньем, подробно расспрашивая об их жизни. Странно, его судьбу Бронис не видела. Но всякий раз, когда ей приходилось бывать в храме Малха, она напоминала разноглазому вахтеру о долге и усердно молилась за своего старшего родственника. Это случалось часто, потому что каждая счастливая, соединенная ею пара приглашала лазурного дракона на свой истинный ритуал. Судьбу близнецов Бронис не читала принципиально, оставив это до первого оборота девочек, потому что знать наперёд, где бродит твоё истинное счастье, совсем не весело, особенно для ревнивого отца семейства, которому, если дать волю, у, лучше её не давать. Карил Армагона ей было жаль до сих пор, но дракон с честью прошёл все испытания. доказав даже такому скептику как Друлован, что именно он идеальная пара для их Натали. Леди Амон стояла на широкой террасе увитой розами, держалась за перила и смотрела вдаль. Определённо последние 25 лет жизни, которые она провела здесь на Витарии, стали самыми счастливыми. Все без исключения Даже самые первые, когда они с Эльфом только притирались друг к другу. С Риландом Ситаром её связывала многолетняя дружба. Он стал серьёзным политиком, великолепным магом и вполне созрел для того, чтобы занять трон своего дяди в королевстве демонов. При каждой встрече почему-то вспоминался их неудачный побег. Глупость, разумеется, Но на то нам и дана молодость, чтобы творить без рассудства, а потом в более зрелом возрасте с улыбкой вспоминать об этом. Но третий участник их команды, Хран Восисарий, до сих пор дулся и считал, что операция провалилась из-за глупых юнцов. С ним никто не спорит, потому что все знают правду, но расстраивать почтенную магическую сущность не хотят. Вот, ты где прячешься, дитя? На террасу вошёл Тейсфор. Бронис обернулась и обалдела. Дракон сильно изменился за то время, пока она его не видела. Разгладились морщины, голос стал моложе и вообще дядюшка уже не выглядел стариком. На земле ему никто бы не дал и 40. Но самым удивительным были его глаза. Белизна ещё не ушла, но стала тоньше, прозрачнее. "Дорогой мой мудрейший", улыбнулась женщина. "Как же я рада вас видеть! Выглядите потрясающе! Я и чувствую себя словно вновь помолодел. А недавно я стала отчётливо различать движущиеся фигуры. Как ты думаешь, Бронис, это Хороший знак. Великолепный, заверила его родственница. Она обняла дракона и потихоньку отпустила свою силу. И да, в этот раз золотистая ниточка дара увела её в путешествие. Красная бархатная коляска Розовые пинетки и спящая чудесная малышка. А рядом кто-то разговаривает. Но почему так отчаянно забилось сердце? Говорят на родном, знакомом с детства, узнаваемом языке. Земля. Так вот, где Малх отыскал суженую для Тейсфора Брониарда. Она, конечно, ещё слишком мала и предпочитает погремушки и материнскую грудь, а не приключения. Но время неумолимо летит вперёд, открывая перед человеком новые и новые пути, и один из них обязательно приведёт её на Витару. "Аглая, малышка моя", проворковала женщина и склонилась над коляской. "Глаша, глашенька. Чудесное имя для будущей леди Брнярд. Бронис улыбнулась, взглянула на небо и едва слышно прошептала: "Теперь мы в расчёте. Благодарю тебя, Малх". И белые облака тут же растянулись, образуя привычный земному взгляду улыбающийся смайлик. Даже у разноглазых вахтёров есть чувство юмора, хоть порой и извращённое. Мама, мам! Там дедушка едет, и идёт Эмерс, скоро будет. Ворвались в их стейсфором тесные мирок близнецы. Тогда развлекайте гостя, а я иду срочно переодеваться. Ты что-то увидела? спросил мудрейший. Да, Ответила леди Амон, покидая террасу. Простое счастье. Но это уже совсем другая история. Стоило ей войти в спальню, как она столкнулась с весьма рассерженным супругом. "Давала советы Наталье, как лучше провести родного отца?" прищурившись, спросил Эльф. "Наоборот", пожала плечами жена. "Бронис". В голосе Друла появились те самые нотки, которые всегда вот уже на протяжении многих лет сводили её с ума. Поверь, мой дракончик, я слишком хорошо изучил тебя. Тебе больше нечем меня удивить. Он подобрался ближе и обнял свою истинную, глядя прямо в лазурные глаза. Неужели? невозмутимо спросила женщина. После трёх лазурных драконов, которых ты мне родила, совершенно точно нечем. Тебя не удивит даже четвёртый лазурный дракон. Эльф застонал. "Мальх, всё же наказывает меня", воскликнул он, хватаясь за ушастую голову, но по его слишком широкой улыбке было видно, Врёт, нагло врёт. Глупенький. Он тебя наградил нами, а нас тобой, прошептала ему жена прямо в губы, привстав на носочки. Согласен, ответил супруг и нежно её поцеловал.